Буря вооружений. Читает Эролеон. Глава 16. Нуп. Вечером Вандун с упоением ужинал в студенческой столовой вместе с другими учащимися. С завтрашнего дня он мог официально посещать занятия, и это не могло не радовать. Пока еще у него не имелось здесь друзей, но и это не могло считаться большой проблемой, ведь впереди... Еще ещё куча времени, и он обязательно с кем-нибудь познакомится. Эй, малец, чего медлишь? Хорошо, хорошо, не подгоняй меня. Вандун понимал, что господин шутник с нетерпением ждёт заветной игры ещё с утра, и любая задержка сносит ему крышу. Поэтому, как только доел, он поспешил в Райснов. Игра называлась PA или Practical Arena. Тренировочная арена. И являлась самой популярной игрой в мире на протяжении последних лет. Только половина игрового контента была открыта для публики, о чем свидетельствовало полное название. Military Use Metal Fighter Practical Arena. Тренировочная арена для бойцов металл. Система также использовалась военными в качестве учебной платформы для бойцов металл. Корпорация Dream вела длительные переговоры с армией о выпуске PA. Но никто так полностью и не понимал вначале, зачем это так нужно корпорации, ведь из-за количества бюрократических проблем, с которыми им пришлось столкнуться, казалось, вообще не стоило в это ввязываться. Но, как оказалось, игра действительно вышла на славу. Существовали две основные лиги игры PA, в одну из которых входили простые пользователи а в другую – профессиональные пользователи, состоящие из учеников военных академий и солдат вооруженных сил конфедерации. Эта система PA сэкономила конфедерации значительную сумму денег, поскольку все государственные учебные заведения по всей Солнечной системе в итоге подключились к данной программе. Существовала только одна проблема – к сожалению, Из-за технических трудностей ни одно из учебных заведений расположенных в галактике Андромеды не были связаны с игрой через киберпространство. Обычно обе лиги были объединены, если только военные не проводили свои специально закрытые от чужих глаз тренировки. Благодаря взаимосвязи между коммерческими и профессиональными игроками, новичок, или так называемый нуб, имел возможность встретиться с такими экспертами, как лучшие студенты военных академий и даже инструкторы. Однако подобное все же случалось не так часто. Настоящим мастерам боев нравилось оставаться неуловимыми. 80% игроков, относящихся к обычным пользователям назывались EPA, а остальные профессионалы назывались TPA. Несмотря на то, что эти две лиги зачастую играли вместе, Хитрые бизнесмены, работающие в Dream, не могли понадеяться лишь на боевой энтузиазм обычных пользователей. В целях стимулирования продаж виртуальных костюмов Metal и игрового снаряжения, несуществующего в реальной жизни, они подписали соглашение с конфедерацией, позволяющее EPA пользователям участвовать в качестве наблюдателей во время отдельных схваток между TPA игроками. Обычные игроки ставшие одержимыми фанатами турниров профессионалов, не жалели денег на покупку внутриигрового снаряжения. Эта маркетинговая стратегия сделала систему PA чрезвычайно прибыльной игрой для Dream. К слову говоря, эта весьма прибыльная бизнес-модель системы PA стала выпускным проектом директрисы Саманты, когда она шла на степень магистра бизнес-администрирования, из-за которой она, что неудивительно, набрала 100 баллов. В киберпространстве между двумя группами игроков существовали очень четкие различия. Имена обычных игроков были белыми, а у профессионалов цветные. Цвет зависел от происхождения. Имена солдат с Земли писались синим цветом, Марса и Цереры — красным, а имена каэдианцев — фиолетовым, который также считался любимым цветом в их культуре. Но, как и в реальной жизни, Каэдианцы осторожничали даже в системе PA. Они едва участвовали в тренировочных боях и в основном присутствовали просто как члены аудитории. Хотя большинство людей используют псевдоним в интернете, множество примерных учеников из академии С-класса предпочитали демонстрировать свои настоящие имена, так как это хороший способ заставить военных заметить тебя. Тем не менее, даже студенты, готовые проявить себя, скрывали свои тактики, ибо они были главной тайной каждого бойца металл. Ван Дун вошёл в игру и услышал голос системы, приветствующий его именем Эйнхери. Он прекрасно помнил, что не оказался бы здесь, если бы его постоянно не теребил мистер Шутник. Сам он, вернувшись с Нортона, начал пренебрегать виртуальными играми. Настоящий бой означает жизнь или смерть, кишки и кровь и желательно кровь загов, думал он на этот счет. Вандун, не задумываясь, зарегистрировался в качестве бойца TPA и, подключившись к клубе, в котором было больше всего народа, он услышал слова своего наставника. Найди хорошего бойца, давай повеселимся, быстрей! Вандун с сожалением посмотрел на призрака так как тот оставался бесформенной тенью даже в этом, неосезаемом киберпространстве. Не волнуйся, сейчас найдем. Леди и джентльмены! Сток выиграл 9 матчей подряд! Если он одержит победу в еще одном бою, то сможет подняться на следующий уровень и получить доступ к костюмам металл третьего уровня! Найдется ли соперник?» – произнёс модератор системы, вызывая восхищённые возгласы. Судя по изображению, появившемуся на виртуальной сцене, Сток является студентом Земли в возрасте 20 лет. Костюмы металл в игре походили на те, что использовались военными в настоящих битвах, чтобы студенты привыкали к ним, прежде чем надеть их в реальной жизни. Подобно настоящим костюмам, в игре они также разделялись на 6 уровней, Первый уровень, хоть и базовый, поставлялся с разными модификациями в зависимости от производителя в целях соответствия различным типам воинов. Второй уровень, служивший экипировкой для элит, тоже был массовым. Между вторым и третьим уровнями происходил скачок в качестве, поскольку такие костюмы металл изготавливались на заказ для офицеров вооруженных сил. Что касается четвертого, пятого и шестого уровней, Данные костюмы встречались один на миллион и частенько оснащались новейшими технологиями, помогающими пользователю во время боя. Эти костюмы редко встречались и среди матчей TPA, поскольку их владельцам, часто являющимися мастерами своего дела, было недохвастовство перед новичками. Существовал, однако, еще один уровень выше шестого, который считался зарезервированным исключительно для Энхерий пока еще никогда не замеченных в системе. Конечно, всегда можно было перейти в Лигу IPA, где костюмы металл шестого уровня затопили онлайн-рынок, но они были просто фанатскими репликами, их не следует путать с настоящими. Зная, что этот бой может быть единственным способом получить защитный костюм третьего уровня, прежде чем он получит диплом, Стоук был взволнован и нервничал. «Кто же бросит ему вызов?» — еще раз спросил ведущий. Многие бойцы колебались. Некоторые присутствующие игроки были более высокого уровня, чем Сток. Если они выйдут на ринг, то не только получат дебаф на свой высокоуровневый костюм «Металл» в соответствии с правилами игры, но и нанесут вред своей репутации, показавшись остальным просто задирами. «Давай, Сток, давай!» «Ты справишься!» Ты лучший! 20 или около того подростков, сформировавших кольцо, подбадривали стока. Это, вероятно, были его одноклассники, ставшие свидетелями его восхождения.